Генрих Сенкевич, Янко-музыкант Родился он на свет хилым, слабым. Соседки, что собрались у постели больной, качали головами и над матерью, и над ребенком. Кузнечиха Хашимонова, самая мудрая из всех, начала утешать больную. «Дай-ка, — говорит, — зажгу я свечу похоронную». Плох твое дело, кума. На тот свет снаряжайся, да за ксендзом посылай, чтобы он грехи твои отпустил. А мальчишку-то, говорит другая, нужно сейчас окрестить, он и ксендза не дождется. Благо, хоть и не христим, не помрет. Сказавши это, она зажгла свечу, потом взяла ребенка, окропила его водой, так что тот зажмурил глаза и прибавила крещу тебя во имя Отца и Сына и Святаго Духа и даю тебе имя Ян. А теперь, душа христианская, иди, откуда пришла. Аминь. Но душа христианская не имела никакого желания идти, откуда пришла, и оставить худенькое тельце. Напротив, начала дрыгать ногами, как умела, и плакать, хотя так слабо и жалостно, что, по словам кумушек, и не разберешь. Котенок не котенок. Послали за ксензом. Приехал ксенц. Сделал свое дело и уехал. Больной стало лучше. Через неделю баба вышла на работу. Мальчик помирал-помирал, да не помер. Видно, ему бабушка вырожила. Кое-как дожил до десятого года. Худой он был всегда и загорелый с раздутым животом и ввалившимися щеками. Волосы были льняные, почти белые, и падали на светлые вытаращенные глаза, смотревшие так, точно вглядывались в какую-то бесконечную даль. Зимой он сидел за печкой и тихонько плакал от холода, порой от голода, когда матери нечего было ни в печь ставить, ни в горшок положить. Летом ходил в рубашонке под поясанной веревкой в соломенной шляпе. Он глядел из-за ее ободранных полей, задирая голову кверху, как птица. Мать, бедная паденщица, жившая изо дня в день точно ласточка под чужой крышей, может быть, и любила его по-своему, но била-таки часто и всегда называла выродком. На восьмом году жизни он был уже под Паском, а когда дома нечего было есть, ходил в лес за грибами. Как его там волки не съели! одному Богу известно. Был он мальчик небойкий, и, как все крестьянские дети, при разговоре с людьми засовывал палец в рот. Никто не думал, что он выживет. Куда уж там думать, что он вырастет на радость матери, ведь к настоящей работе он совсем не годился. Так и неведомо, в кого он уродился. Только на одно он был падок — на музыку. Везде он слышал ее. А как подрос немного, так о другом и не думал. Пойдет, бывало, в лес со скотиной или за ягодами, вернется без ягод и говорит, пришептывая, «Мамка, а в лесу как Нончи играла! Ой-ой!» А мать ему, «Я вот тебе поиграю, поиграю, не бойся!» Да и задаст ему музыку у половникам Мальчишка кричит, божится, что больше не будет, а сам все-таки думает, что там в лесу что-то играет. Что? Почем он знает? Сосны, буки, березы, клены — все играет, весь лес. А то вот еще. В поле ему былинка играла, в садике перед избой воробьи чирикали, так что вишни тряслись. Вечерами прислушивался он ко всем голосам, какие только есть на деревне, и думал, что вся деревня играет. Когда его на работу посылали раскидывать навоз, у него ветер играл в вилах. Увидел его раз надсмотрщик, когда он стоял с растрепавшимися волосами и слушал, как играет ветер в деревянных вилах. Увидел и снявши свой пояс, задал ему, что помнил. Только помогло ли? Люди называли его Янко-музыкант. Весной убегал он из дому делать свирельки возле ручья. Ночью, когда лягушки начинали квакать, Дергачи на лугах перекликались, Жуки на росе жужжали, Петухи пели на плетнях. Он спать не мог, а все слушал. Бог весть, какую он музыку в этом слышал. Мать даже в костел его брать не могла. Бывало, загудит орган или запоет сладостный голос. У ребенка глаза мглой застилаются. Точно не от мира сего смотрит. Сторож, что ходил ночью по деревне и, чтобы не заснуть, считал звезды на небе или разговаривал тихонько с собаками, не раз видел белую рубаху Янка, пробиравшегося в темноте к корчме. Но мальчик не в корчму ходил, а к корчме. Там, притаившись у стены, он слушал. Люди отплясывали обертас, Иногда какой-нибудь парень выкрикивал "уга", Слышался топот каблуков, голоса девок. Скрипка тихо пела «Подопьем мы да попляшем, угодим мы девкам нашим». А контрабас важно вторил низким басом «Как бог дал, как бог дал». Окна горели огнем, каждая балка в корчме дрожала, пела и играла, а Янку все слушал. Что бы он дал за то, чтобы у него была скрипка, которая так тонко играет, подопьем мы да попляшем, и такие дощечки поющие. Да откуда их достать? Где их делают? Хоть бы ему позволили в руки взять что-нибудь такое? Куда уж? Ему можно только слушать, да и слушать-то, пока не раздастся в темноте голос сторожа. — Ты что, домой не идешь, нехресть. И он босиком убегал домой, а в темноте гнался за ним голос скрипки. — Подопьем мы да попляшем! — и важный голос контрабаса. — Как Бог дал, как Бог дал! Точно праздник был для него, когда он слышал скрипку на свадьбе или на вечеринке. Залезал потом на печь и целые дни не говорил ни слова, блестя, как кошка в темноте, глазами. Сделал он себе потом скрипку из дощечек и конского волоса, только она не так играла, как в корчме. Тихо, очень тихо, точно муха или комар. А все-таки он играл на ней с утра до вечера, хотя столько пинков ему за это досталось, что он стал похож, на зеленое помятое яблок. Да уж такая у него натура была. Мальчик худел все больше и больше, только живот у него был прежний, да волосы стали гуще. Глаза открывались все шире, хотя и чаще заливались слезами. Щеки и грудь впадали все глубже и глубже. Не похож он был на других детей. Скорее походил на свою скрипку из дощечек, что едва бренчала К лету он почти помирал с голоду, питаясь больше сырой морковью, до мечтой завести скрипку. Только эта мечта не довела его до добра. У Лакея в усадьбе была скрипка, и он играл на ней по вечерам. Янку проползал иногда между лопухами к открытым дверям буфетной, чтобы разглядеть скрипку. Она висела на стене против двери. Мальчик смотрел на нее так, словно отдавал ей всю душу. Ему казалось, что это какая-то недоступная святыня, которой он даже коснуться не смеет, что это вся великая любовь его. А все-таки его тянуло к скрипке. Хоть бы взять в руки, поглядеть на нее поближе. Бедное маленькое сердце дрожало от счастья при этой мысли как-то ночью. В буфетной никого не было. Господа давно жили за границей, дом стоял пустой. Яник, притаившись в лопухах, давно уже смотрел через открытую дверь на цель всех своих желаний. На небе была полная луна, свет от нее искоса входил в окно буфетной, отражаясь на противоположной стороне в виде большого светлого квадрата. Квадрат медленно подползал к скрипке и, наконец, осветил ее совсем. И казалось, что в темной глубине от нее струится серебристый свет. Особенно освещены были выпуклости на ней. Больно было смотреть. В этом блеске все было прекрасно видно — вогнутые бока, струны и гнутая ручка. Колки светились на ней, как светляки в Иванову ночь, а вдоль свешивался смычок, как серебряный пруд. Ах, все это было так хорошо, точно в сказке! Янко жадно смотрел. Притаившись в лопухах, он смотрел и смотрел. То страх удерживал его на месте, то какая-то неодолимая сила толкала вперед. «Колдовство, что ли?» Только освещенная скрипка, казалось, приближалась, плыла к ребенку. Иногда она меркла, чтобы снова разгореться еще сильнее. «Колдовство! Ясное дело, колдовство!» Но вот подул ветер, тихо зашумели деревья, зашуршали лопухи, и Яник ясно услышал. «Иди, Яник!» В буфетной нет никого. Иди, Яник. Ночь была ясная, светлая. В господском саду над прудом соловей запел и щелкал то тише, то громче. Иди, ступай, возьми. Милый Козадой тихо пролетел над его головой и крикнул, нет, Яник, нет, нет. Но Козадой улетел, а соловей остался, и лопухи шептали все яснее. Там никого нет. Бедная маленькая сгорбленная фигурка медленно и осторожно подвигалась вперед, а соловей тихонько насвистывал. Иди, ступай, возьми. Белая рубашка мелькала все ближе у буфетной двери. Ее не закрывали уже черные лопухи. На пороге слышно частое дыхание больной детской груди. Еще минута. Белая рубашка исчезла, и только босая нога остается за порогом. Напрасно ты, козадой, пролетаешь опять и кричишь. Нет, нет, Янык уже в буфетной. И сейчас же хором заквакали лягушки в пруду, точно испуганные. Потом утихли. Соловей перестал петь, лопухи не шептались. А Янек полз осторожно и тихо. Страх охватил его. В лопухах он чувствовал себя как дома, как зверь в чаще, а теперь он точно в селках. Движения его стали резки, дыхание стало ускоренным, свистящим, со всех сторон его окружала темнота. Тихая летняя зорница, пролетевшая от востока к западу, еще раз осветила внутренность буфетной. И янка, на четвереньках стоящего перед скрипкой, с головой, поднятой кверху. Но зорница погасла, луна подернулась облаком, и ничего уже не было, не видно, не слышно. Но вот в темноте раздался тихий рыдающий звук, точно кто-то неосторожно дотронулся до струн. И вдруг какой-то грубый заспанный голос из угла буфетной Гневно спросил, «Кто там?» Янек затаил дыхание, но грубый голос спросил опять, «Кто там?» Черкнулась спичка, на стене стало светло, а потом, боже, ругань, побои, детский плач, крики «Господи!» Лай собак, мельканье света в окнах, крик во всем доме. На другой день бедный Янек, Стоял уже перед судом у старшины. — Его должны судить, как вора? — Конечно. Посмотрел на него старшина. Посмотрели судьи. Он стоял перед ними с пальцем во рту, с вытрощенными, испуганными глазами, маленький, худой, обтрепанный, не знающий, где он и чего от него хотят. — Как тут судить такого? Ведь ему только десять лет, он на ногах едва стоит. В тюрьму посадить, что ли? Надо же иметь хоть каплю жалости к детям. Пусть его возьмет сторож, да высечет, чтобы другой раз не крал, и дело с концом. — Ясное дело. Позвали Стаха, сторожа. — Возьми-ка его и задай ему по десятое число. Стах кивнул своей глуповатой звериной головой, взял Янка под мышку, как котенка, И вынес к сараю. Ребенок ни то не понимал, в чем дело, Ни то испугался, но не сказал ни слова, А только смотрел глазами птицы. Да разве он знал, что с ним делают? Только когда взял его стах И разложил в сарае на земле, Задрал рубашку, махнул с плеча. Только тогда крикнул Янок, — Мамка! И что его сторож розгай-то? Он мамка, мамка, но все тише и тише, Слабей, слабей, а потом и совсем затих. И не звал больше мамки. Бедная скрипка. Эх ты, глупый, злой стах! Кто так детей бьет? Ведь он маленький, слабенький, всегда еле дышал. Пришла мать, взяла мальчика, но должна была отнести его домой на руках. На другой день не встал уже Янек, а на третий вечером умирал под дерюгой. Ласточки щебетали в черешне, что расслабли близ избы. Солнечный луч проходил в окно и обливал золотистым светом растрепанную головку ребенка и лицо без единой кровинки. Этот луч казался дорогой, по которой должна была отойти в тот мир душа ребенка. Хорошо, что хоть в минуту смерти она уходила такой широкой солнечной дорогой, а при жизни шла по узкой тернистой тропинке. Ввалившаяся грудь еще мерно поднималась, а лицо как бы вслушивалось во врывающиеся голоса деревни через открытое окно. Был вечер. Девки возвращались с синокоса, пели на зеленые, на лужайки, а с ручья неслись звуки дудки. Янок вслушивался в последний раз, как играет деревня. На дерюге перед ним лежала его скрипка из дощечек. Вдруг лицо умирающего ребенка прояснилось, и побелевшие губы прошептали «Мамка!». — Что, сынок? — отозвалась мать, которую душили слезы. — Мамка, Бог даст мне в небе настоящую скрипку. — Даст, сынок, даст, — ответила мать, но больше не могла говорить. Ее грудь разрывалась от великой жалости, и она застонала. О, Боже, Боже! Упала лицом на сундук и зарыдала, словно безумная. Словно человек, видящий, что не вырвет у смерти дорогое существо. И не вырвало. Когда она, поднявши голову, снова посмотрела на Янка, глаза маленького музыканта были открыты и неподвижны. Серьезное скорбное лицо застыло. Солнечный луч тоже исчез. Спи мирно. Янок. На другой день вернулись из Италии господа, с ними дочь и пан, который ухаживал за ней. Пан говорил, что за прекрасная страна Италия, и какой это музыкальный народ, какое счастье отыскивать там таланты и покровительствовать им, прибавила панна. Над Янком шумели березы.